«Нет, мне просто интересно знать, как ты ко мне относишься. Ты же знаешь. А сказать нельзя человеческими словами. Я все для тебя сделаю, даже уйду из... Нет, нет, я этого не говорила, я этого не хотела». Ксана смотрела снизу вверх в его лицо и гордилась тем, что он ее понял. И боялась, что понял. И вдруг подумала, что все же в нем не ошиблась. И если человек так все понимает, то есть надежда. А если нет надежды, то в любом случае его все-таки можно любить, и нечего загадывать на будущее. И он опять понял ее, любовь и надежду. Понял, что что-то изменилось. «Я глуп, неповоротлив», — сказал он. «Нет, не так уж глуп, просто неповоротлив. Но тебя я всегда пойму». Я бываю злая и вздорная. Язык у меня, как помелонь. Неужели ты и это будешь принимать всерьез? Ты добрая и правдивая. А для меня это самое главное. Игорь вдруг остановился, крепко обнял ее и поцеловал. Она вырвалась. — Ксана, ты что? Он выглядел жалким и неловким. Чего — Чего-чего, — буртнула она. — Целоваться не умею. — А ты это где научился? Он опять ее обнял, притянул к себе. Она не знала, как проявить свою к нему нежность, чмокала его куда-то около уха, потом в подбородок, чмокала громко, как какую-нибудь бабушку или тетушку, напряженная, одеревеневшая от смущения. Он, наверное, опять недоумевал, уж не издевается ли она. Взял в ладони ее лицо, заглянул в глаза. Она плакала. «Ксана, ты что?» Она спрятала лицо у него на груди и с наслаждением плакала. Потом рассмеялась сквозь слезы. «Ладно, иди, иди, стирай свою рубашку». И побежала домой. Клим Воробей был при всей своей внешней непритязательности человеком необычным. Ни он сам, ни другие об этой его необычности не догадывались. Была у него одна черта, в наличии которой у себя уверен каждый человек, но почти каждый ошибается. Дело в том, что Клим хорошо знал самого себя, а это немало. И еще Клим знал, каким словом называется поступок, совершенный им. Это была подлость. Подлость махровая и настоящая. Первая уже серьезная подлость в его далеко не безупречной жизни. Будь на месте Клима кто-то другой, тот другой нашел бы для себя смягчающее вину обстоятельства, обвинил бы Лауру, которая, конечно же, и впрямь была виновата. Но Клим знал себя, отдавал себе отчет в закономерности своего последнего подлого поступка. А закономерность заключалась в том, что к этой подлости он шел уже давно, совершая подлости помельче. Клим несла инерция наклонной плоскости, когда каждая последующая низость ниже предыдущей. И теперь, кроме страха за исчезнувшую куда-то лаурку, Клим был истерзан страхом за себя самого. Дело в том, что он не только боялся ответственности за свой поступок. Он боялся еще себя самого, как чужого, который неизвестно на что еще способен. Что делать? Куда деваться? Оставаться наедине с собой Клим не мог, потому что был жесток себе. Так ведь можно дойти до каких угодно мыслей, до самых страшных. Эти мысли тоже были знакомы ему, в отличие от большинства сверстников. Как исправить случившееся? Сделать Лауре предложение? Но трезвость Клима утверждала, что это будет неправильно, нечестно. Что это будет еще одна подлость, более подлая и непоправимая, чем предыдущая. Мало того, что он не любил Лауру и не очень-то верил в любовь вообще, но она казалась Климу самой неподходящей на свете партией для него. Лаура была возвышенно лжива, Клим был низкоправдив.